Глава 13. Стоило приоткрыть дверку, как будто в другой мир попал. Может, модный ночной клуб или логово маньяка из голливудских фильмов. Низкий потолок, узкая лестница с неоновой подсветкой под стальными ступеньками. Стены затянуты в мягкую бледно-розовую кожу, закреплённую кнопками. Выглядит как рисунок из ромбиков. Трупно к дилому аромату примешивается что-то химическое и сладкое, похожее на клубнику. А к общему шуму кондея в доме добавилось что-то металлическое, будто звенья цепи стучат. Держа пистолет в руках, медленно пошел вниз. Нашел несколько гильз, а потом и рваное отверстие в обшивке поближе к потолку. Дошел до небольшой площадки и прижался к стене, Не торопясь выскакивать в коридор, металлическое бряцанье усилилось, но, судя по всему, раздавалось из дальней комнаты. Я увидел две двери, подкрался к первой и тихонько приоткрыл. Всё-таки профессор был интересной личностью, тем ещё затейником. Я пошире распахнул дверь в местный траходром. Или, как я себе представляю, трэходром по фильмам, хотя со многими решениями я бы поспорил. В центре комнаты стояла круглая кровать, хорошо хоть не видя сердца. На кровати легкий бардак из постельного белья и женской одежды. Потолок низкий, видать, глубоко не смогли здесь прокопать. Был бы я в каске, скорее всего, зацепился, а то и разбил бы одно из зеркал. У стены тумбочка с безобидными секс-игрушками, То, что они безобидные, я понял, когда позже во вторую комнату зашел. На полу нашелся источник клубничного запаха. Треснутая баклажка лубриканта с носиком-дозатором лежала в прозрачной луже. Даже не знал, что они такие здоровые бывают. Тут, мне кажется, целиком можно обмазаться. Пробежался по верхам, шкафчики, тумбочки, переворошил постельное белье, сдвинул кровать. В комнате явно провели время, а может даже и жили здесь, а не в нормальной спальне. Но ничего полезного не нашёл. А то, что нашёл под кроватью, даже трогать побоялся, при том, что я ни разу не ханжа, а очень даже понимающий. Во вторую дверь входить не торопился, долго слушал, потом постучался, ожидая хоть какой-то реакции, но только цепь ещё звякнула, и совсем уж тихо кто-то засопел. Притащил бутылку со смазкой и щедро разлил ее на полу перед дверью. Если ломанется оттуда кто, то хоть поскользнется. А потом рывком дернул дверь и бросился к лестнице, высунув из угла автомат. Но никто не выпрыгнул, даже звука в никаких новых не появилось. Досчитал до ста и пошел обратно. подкрался к двери и быстро заглянул внутрь. А потом еще раз и еще. «Ну, здравствуй, профессор!» И уже спокойно, переступив через лужу, вошел внутрь. «Как я тебя раскурочила!» Профессор Гультберг, распятый на каком-то жутком агрегате, похожем на смесь креста и гильотины, Хоть и таращил глаза во все стороны, и тянул ко мне отду свободу руку, но давным-давно был мёртв. Всё-таки это был крест, но на шее у профессора дополнительно закрепили деревянную колодку, а в рот вставили чёрный кляп. Даже жестоко как-то. Уж проще было его в клетку посадить или просто на ремнях повесить. Благо в комнате всего этого было полно. Интимного крастового полумрака мне не хватало, чтобы понять, как давно он здесь висит. Да и фонарик не помог. Единственное, что бросалось в глаза это худоба. На фото он был вполне упитанным и довольным, а сейчас даже со скидкой на то, что превратился в зомби, весь был какой-то дряхлый. не подсушенный и не жилистый, как уличный, а вот именно дряхлый и облезлый. Еще чуть-чуть и превратится в зомби-скелета, каких некроманты поднимают в мультиках и сказках. «Куда алмаз спрятал, ты ведь мне не скажешь?» Я оглядел комнату, невольно залюбовавшись набором всевозможных девайсов, висевших вдоль стены. «А может, поделисься мыслями, почему команджуры верят, В его исключительную силу? Судя по твоему лицу, от заражения он тебя не спас и не вылечил. Плетки, стеки, хлопалки и черной кожи выглядели внушительно. Классное качество, швы, отделка. Только вот непрактично. Но только если деревянная скалка, похожая на биту для лапты, могла пригодиться. А в остальном... Резиновые члены и то мертвякам больше урона нанесут. Там один, как царь горы, на полочке стоял настолько здоровый, что им в бейсбол играть можно. — Слабак ты, профессор, — я закурил. — Где топоры, молотки, кочерга хотя бы? Как ты со всем этим планировал зомби-апокалипсис пережить? Я не ждал ответа, нес какую-то фигню, но действительно задумался. Кроме десятка гильз в доме никакого оружия. Да, кто-то вооруженный свалил отсюда, бросив чемоданы, и, скорее всего, это была вторая аспиранка Чика. И если немного пофантазировать, то прям жить они здесь не собирались. Так скорее порезвиться и двинуться дальше. Но при этом профессора где-то укусили, а потом сковали в надежде, что прокатит. Зачем-то попробовали отстегнуть, и, видимо, в тот момент он и цапнул Ферраху. А дальше ссора, угрозы. Ферраха решила убежать, а Чика оказалась девочкой пожестче. «И куда же ты делась с Адамаза подводной лодки-то в этом океане зомбированных людей? Зацепка пока только одна». Все дороги ведут к Соломону. Так надо скорее обыскать лодочный сарай, но сразу не получилось. На полу среди разбросанных вещей я нашёл iPhone, и судя по совершенно скучному чехлу с логотипом какого-то теннисного клуба, принадлежал он профессору. Телефон наработал, индикатор зарядки горел красным и обещал всего пару процентов. Не веря в такую удачу, я откнулся в экран и уставился на экран разблокировки. Даже не цифры, а шарики, между которыми нужно линию провести. О'кей, попробуем иначе. Я подошёл к профессору и стал водить перед его мордой смартфоном, но распознавание по лицу никак не хотело срабатывать. Не доработали Face ID. не учли, что кожа может сохнуться. Ладно, я не гордый. Сбегал в соседнюю комнату и вернулся с двумя наволочками. Набросил одну на свободную руку профессора, притянул к лодке и рубанул несколько раз топором. Вытряхнул на пол почти невесомую кисть, перехватил новой тряпкой и стал тыкать в смартфон большим пальцем. Ну и сейчас хвалёные технологии не справились. Я помахал отрубленной рукой профессору и пошёл наверх. Саму ладошку не поленился и отнёс на второй этаж, положил в сейф и закрыл. Телефон забрал с собой, вдруг что-то ещё смогу сделать. Вышел на улицу, стало темнее, но в остальном всё ещё тихо. Двери в лодочном сарае были распахнуты, Как и на вход, так и на выход. Опасностей я не заметил. Луч фонаря высветил стеллаж с досками для кайтинга, а рядом лежали серые баулы, вероятно, с воздушными змеями. С другой стороны стена с рыболовными принадлежностями, вёслами и пара канистр: одна с бензином, другая поменьше с маслом. Во внутреннем причале, рассчитанном на два места, лодка была только одна. Фик знает, на чем уехала Чика, а других вариантов ее исчезновения я не видел, но осталась в сарае самая обычная деревянная лодка. Втроем мне вполне комфортно будет, и в одиночку можно справиться, даже если грести одним веслом в обе стороны. Сзади висел подвесной мотор Ямаха с наклейкой в виде двух цифр девять. Грусть и опять ничего интересного. На всякий случай обошёл участок, проверил все мусорки, но кроме садового инвентаря, разжиться было ничем. Ещё раз окинул взглядом дом и через кусты, чтобы не попадаться датчикам света, пошёл к воротам. Нужно забрать мотоцикл и валить уже, хотя бы в ЖД музей на ночёвку, а там решим. Подошёл к калитке, пытаясь в темноте понять, как её открыть. и услышал гулкий щелчок датчика над головой. Чёрт, всё-таки спалил меня искусственный разум, но светло не стало. Я посмотрел наверх, над забором действительно загорелся фонарь, только на той стороне. И сразу же послышалась тихая ругань на правильном английском языке. Но я дилингвист, может на креольском "fuck" и "stupid" также произносятся. парни на той стороне проблему подсветки решили не так, как я, типа сполился, делаю вид, что местный, а кардинально. Хлопнуло несколько приглушённых выстрелов, зинкнули фонари и на землю посыпались осколки. Послышалась бряцанье оружием, тихий голос кого-то позвал в рацию, потом топот и писк какой-то аппаратуры для взлома электронных замков. Я отступил в кусты. Пересёк двор, и минуя известные мне датчики, бросился в лодочный сарай. Отвязал лодку, закинул внутрь канистры, пару вёсел и залез сам. Оттолкнулся веслом от причала и стараясь не издавать лишних звуков, выплыл на большую воду. Когда свет загорелся на участке, я был уже далеко. Увидеть ещё могли и даже прицельно выстрелить. Но пока они не найдут профессора, палить без разбора они должны. Зато могут броситься в погоню. Попробовал ускориться, плыл вдоль берега, ориентируясь на редкие источники света. Доплыл до очередного пляжа с выступом и расслабился только когда завернул за камни, точно уходя с линии обзора. Посмотрел карту, понял, что из лодки можно и не выходить. Если вот оно нужно обойти часть Фритауна, каких-то в 30 км по воде. И это не город. Тут действительно по прямой, если мотор заведётся, то за час управлюсь. Сначала вдоль берега до района Абердин, судя по всему, местный аналог нашей Рублёвки, а потом сверну в сторону залива Тагрин. Пройду дальше вдоль берега и окажусь в своём районе. то есть совсем недалеко от ЖД-музея. Там от него до берега всего 250 метров. Я стал вертеть карту, прикидывая, что и где, и понял, что и до нефтебазы, где Соломон обосновался, там совсем рукой подать. Это если городом, то плутать по захваченным районам, а с моря всего два километра. Выживальщики уже в осаде, а ультиматум истекает завтра днем. В любом случае бойцы Салабона либо уже покинули нефтебазу, либо сделают это заранее перед атакой. При таком раскладе идея заскочить потихому на огонёк не кажется такой уж безумной. Так что рискнём. На берег я так и не вышел, одалившись на пару километров от экспериментального трек-адрома профессора, завёл мотор и на скорости прошёл почти весь маршрут. сильно онегдал и видимость плохая и глаза слипаться начали поравнялся с жд музеем и прошёл ещё немного до небольшого залива где располагалась паромная станция и если в районе абердина многое реально выглядело дорого и богато и высокие красивые отели с ухоженными пляжами и дорогие яхты на которые жадно пускал слюни Но они решался выпускать журавля из рук. Но стоило приблизиться к району для бедняков, так всё вернулось на свои места: рясь, ржавчина, недострой и мусор, и локальное кладбище кораблей. Местные даже старые паромы никуда не убрали. Совсем недалеко от станции на небольшой глубине в воде ржавели тёмные остовы. Я приткнулся к крепкой наосчеб железяке и привязал лодку. Убедился, что с берега ко мне не подобраться, и завалился спать. Киси тут Тагренфери. 29 марта 03:50. Проснулся без будильника. Нога затекла, и рука, и спина, всё, что богло затекло от неудобной позы на рёбрах жёсткости. Хорошо хоть не протекало. Перекусил, проверил оружие, перебрал все вещи, заодно обдумывая планы. Зацепок у меня было целых три. Чайка, которую, возможно, я скоро найду, но будет ли она со мной разговаривать это другой вопрос. VIP-абонемент в теннисный клуб, а скорее всего, там нужно искать отличный шкафчик Гульдберга. И музей мира, который приглашал посетителей на экспозицию, посвящённую истории алмазных войн в регионе. Силуэты высоких башен резервуаров уже можно было разглядеть в лунном свете. Насчитал как минимум 10 штук, плюс ещё какие-то здания, ангары, трубопроводы. На трёх резервуарах светились прожекторы, прочёсывающие местность внизу. Один смотрел в сторону моря, но до места, где я был, не добивал. Да и не пытался, только набережную шерстил. Один раз прожектор все же скользнул по воде, но быстро вернулся на берег, давая рассмотреть всю полосу. Три причала, возле каждого грузовые корабли разного размера, движение на них незаметно. На углу небольшой дом с высокими воротами, рядом кран и вышка, там уже окна горят. Глубже в город были еще какие-то здания, но прожекторы до них не доставали. Я поплыл к самому краю нефтебазы, там, где заканчивался забор, и когда оказался в зоне, куда добивает прожектор, тихонько соскочил в воду. Бодрит, зараза, ощущается градусов на двадцать с малюсеньким хвостиком. Ещё минуту назад мечтал о кофе, чтобы остатки сна развеять, а сейчас одна мысль, что сон для слабаков. Но как окрепмался, опять начал мечтать о кофе, да чтобы по горячее, а может и коничку туда бы бахнуть. Прикрылся за лодкой и толкая её перед собой, поплыл к берегу. Если засветят, то за потеряшку примут. У одного из причалов я видел несколько таких гроздью привязанных. Пронесло. Хотя в океан помычился и прижимало уже и детские морские рефлексы включились, а стоя на лодке тот ещё вариант. Проходили когда-то по пьяне, ничего хорошего из этого не вышло. Уже когда приткнулся лодка к остальным, замер, потому что по причалу кто-то шёл. Когда прожектор вернул в нашу сторону, я разглядел высокого, безоружённого, по крайней мере, на виду ничего не было, аборигена в спецовке, резиновых сапогах и охапке коротких толстых спиннингов. Он скинул рюкзак в одну из соседних лодок, через две от моей, опустил туда же удочки и, позёвывая, стал подтягиваться. Я приткнулся к причалу, Спрятавшись между покрытым водорослями бетоном и краем лодки, взял в руки тамагавку и мысленно считал шансы рыбака отправиться на рыбалку или на корм. И что ждёт меня, если он заметит рюкзак с автоматом на дне моей лодки? Туземис прыгнул в ближайшую лодку и раскачивая её так, что стенки соседних начали биться друг о дружку, а меня прижало к причалу. перепрыгнул на крайнюю. Сел там и начал чем-то шуршать и скрипеть, громко зевнул, а потом практически подписал себе приговор, когда между лодок, как в дурацкой рекламе Якобс, пронёшься дымок с запахом растворимого кофе. Убивать за кофе я, конечно, не собирался, лучше дождусь, когда он ещё и с рыбой вернётся. Я начал заберзать. Отвлечься оним помогали ни шуточные мысли, ни сарказм, ни попытки вспомнить, какая здесь всё-таки жара, а как я буквально через 6 часов буду мечтать о холоде Макиагня. На причале послышались шаги. Кто-то бежал к нам. Мужик на лодке пробурчал что-то недовольное на креольском. Я смог распознать только что-то похожее на ленивое жопа вставать надо раньше. Потом опять зашатались лодки, а когда успокоились, рыбаки вместе с кофейным ароматом уже проплывали мимо меня. И к счастью, сзади ты были делюшка Тербоса, не глядя по сторонам. Я перевалился через край, подхватил свои вещи и стал стучазу бабе ждать, когда до нас дойдёт луч прожектора и отправится обратно. Дождался, выбрался И спокойным шагом, только голову опустив, прошёл по причалу. Пересёк дорогу и обойдя рогатину, на которой сохла рыбацкая сеть, приник к окну небольшого тёмного домика. Получалось, рыбаки как раз из него вышли. Посветил фонариком внутрь, разглядел верстак с какими-то запчастями, двухъярусную кровать, холодильник и металлические шкафчики. Замок на двери явно не был рассчитан на грубую силу. Стоило проткнуть лезвие томогавком, да надавить, как я уже был внутри. А вот и кофе. В углу на газовой плитке стоял кофейник, еще даже теплый и почти с целой порцией, которая не влезла в термос. Живем, раздеваемся, вытираемся, пьем кофе, курим, а потом идём шораха доводить на всю нефтибазу